Глава 7 Пивные банки давно уже валялись в траве. Их не поднимали, так и стреляли, пульками перемещая с места на место. Тимофей уже почти не целился, стрелял быстро, почти все выстрелы были удачными. И у Чубика неплохо получалось, а Кортик больше мазал, чем попадал. Кузьма и Мишлен отдыхали. На выезде пацаны, за Курнаковым наблюдают. «Пусть практикуются, им это полезно». Когда Тимофей перезаряжал пистолет, появился Гого с кухонным по... Появился Гого с кухонным полотенцем через плечо. Высокий, щекастый, белобрысый. Руки сильные, длинные и тяжелые. Возможно, под их весом Гого и сутулился. Тимоха, он был явно чем-то взволнован. Говори. Матушка звонила, проблема у нас, издалека начал Гого. Ну, Тетка ей звонила, к ней менты приходили. «Какая тетка, какие менты?» За «Хаммер» спрашивали, ну, которые мы взорвали. «Хорошая была машинка», — сказал Кортик, встревоженно глядя на Гошу. наводилась четко». Чубик тоже прекратил стрелять, но просто стоял, слушал, не лез в разговор. «Я ее у племяша взял, а менты об этом узнали, к матери приходили». «Это плохо», — покачал головой Тимофей. «Да?» — растерянно глянул на него гого «И что теперь делать?» «Так, погоди, а как матушка тебе звонила?» «Ну, по телефону». «А разве я не говорил, что здесь никаких телефонов?» — распалился Тимофей. «Ну, сейчас отвезу». «Куда отвезешь?» «Ну, домой». «А там менты?» «А что я такого сделал?» «Ну, взял у племяша машинку». «И где она?» «Так это, потерял?» Темно было, шел, споткнулся, машинка вывалилась, упала, я и не заметил. гого помолчал немного, а потом чуть дрогнувшим голосом добавил. «Может, сдаться?» «Не понял. Ну, если менты меня ищут, пусть найдут. А я им все расскажу, ну, что машинку потерял. обрал зачем?» «Ну, поиграть захотелось». «Ночью? Возле Эльзаса?» «Да не было никакого Эльзаса. Может, машинку отобрали?» «У тебя...» ну да кто кортик нет конечно встрепенулся гого темно было подошли какие то ты себя в зеркало видел усмехнулся кортик дылда какой дурак тебе ночью подойдет ну кому машинка нужна черт там у меня жаркое на плите давай кивком показал на дом тимофей неплохой он боец этот гого и пацан рисковый На дело без вопросов пошел, потому что правильно все понимал. Веригин ведь мог вывести в люди не только Тимофея, а всех, кто работал с ним. Но гого засветился, и с ним нужно было что-то делать. В голове у него подгорело, — тихо сказал Кортик, глядя вслед уходящему парню. Предохранители плавятся, — кивнул Чубик, — от страха. «Менты его на раз-два расколют», — продолжал Кортик. «И что ты предлагаешь?» Тимофей пытливо смотрел на него, провоцируя на решительный шаг. Кортик первым закинул удочку, оставалось только приободрить его и подстегнуть. «Ему-то ничего не будет, а мне точно десятку дадут». «Ничего не будет», — повторил Тимофей. «Потому что всех сдаст, а сдаст, потому что кровью не повязан». Он выразительно посмотрел на Чубика и спросил, кивком показав на дом. «С Кортиком пойдешь?» Эээ, замялся Чубик. «Пойдет». Резко глянул на него Кортик и схватил пацана за руку. Тимофей не мог остаться в стороне, но и карательную процессию он возглавлять не стал. Он вожак, ему вовсе не обязательно убивать лично. Но приговор уже подписан, и если Кортик с Чубиком вдруг облажаются, придется брать все в свои руки. Но Кортик не облажался. «Ну как там жаркое?» — спросил он, врываясь на кухню. Гога и ответить на вопрос не успел, как его шея оказалась в жестком захвате. Он мог скинуть Кортик из себя. Силы в нем с избытком, но Чубик тоже набросился на приговоренного. Все втроем, ломая стулья и табуретки, повалились на пол. Кортик лежал на спине, прижимая к себе Гогу, а Чубик держал приговоренного за ноги. Гого хрипел, пытаясь что-то сказать, но Кортик не ослаблял хватку. «Извини, братан, ничего личного», — проговаривал Чубик, глядя жертве в глаза. Гого дернулся в последний раз и затих. Вошедший в дом тимофей склонился над ним, закрыл ему глаза и повторил. Ничего личного. И без крови кивнул Чубик. Ну почему без крови? Мы теперь все намертво повязаны. Тело давайте в машину. Все равно положение дрянь. гого работал в охранном предприятии «Страж», он сейчас там и числился. Его будут искать и привяжут к Тимофею, к бригаде, которую он организовал. К личной бригаде Веригина, который уже и без того на плохом счету у ментов. И на ножах с сударем, который, конечно же, хочет знать, кто взорвал его машину. Не догадываться, а знать. Не слезет Малахов с Тимофея, если майор Веригин не поможет. Квартиру вскрыли по-тихому. Неизвестно, как долго вор возился с довольно-таки сложным замком, но соседи ничего не видели и не слышали, и в квартире никого не было. Вор обнаружил хитрый тайник, вмонтированный в подоконник. Выгреб оттуда наличность и ушел. Но на этот раз он все же оставил след. Когда прикладывал ухо к двери. Полицейская база данных не располагала отпечатками ушей преступников, но сам по себе оттиск дал результат. «Шрам у него на ухе. Не очень большой, но глубокий», — сказал полковников. «Достаточно заметный». и хрящ сломан», — добавила Марина. «Кто у нас под эти приметы подходит?» — спросил Малахов. «Так работаем», — невесело сказал Вадим. В дверь постучали, показался лейтенант Кононов. «Можно? Заходи». Кивком показал на свободный стул Артем. «Тут по взрыву у Эльзы. К Веригину след ведет». «Эка ты», — встрепенулся Вадим. «Колодежный Георгий Михайлович». 92 -го года рождения, место работы частное охранное предприятие Страж. Забрал у племянника радиоуправляемую модель хаммера в ночь, когда взорвали машину Су. Забрал у племянника радиоуправляемую модель хаммера в ночь, когда взорвали машину Сударя. Ну, не ночью забрал, в половине одиннадцатого пришел, Женя уже спал. Женя это племянник, у которого дядя забрал его машинку и который опознал колесо. Ну, обгоревшее колесо. Кирилл достал из кармана смартфон, но не стал выводить на экран изображение, и без того было ясно, о каком колесе идет речь. Мальчишка точно не уверен, что у Хаммера было то самое колесо, но скорее да, чем нет. И еще я просмотрел все радиоуправляемые модели Хаммеров, на одном из них в точности такое же колесо. «Я тебя понял, Кирилл», — кивнул Малахов движением руки, останавливая Кононова. «Где живет этот колодежный, ты выяснил?» Да, я уже разговаривал с его матерью. Его самого дома нет, два дня уже где-то пропадает. А работает в охранном агентстве «Страж». Да, но туда я соваться не стал. И к матери Колодежного не надо было соваться, недовольно произнес полковников. А если она колодежного позвонила, предупредила, что его ищут, поддержала мужа Марина? Может, и предупредила, кивнул Малахов, поднимаясь. В любом случае надо ехать в «Страж». Организация эта достаточно серьезная, со своими мобильными экипажами охраны и даже вооруженной группой захвата. Вряд ли Артем переборщит, если подключит к этому делу спецназ. Костя Желтов домой вернулся поздно. Над городом уже стемнело, когда он припарковал свою старенькую приору. Но вид у него при этом был, как будто он приехал на новеньком Мерсе. Тимофей перехватил его у подъезда. — Здарова, брат. — А, это ты? — настороженно глянул на него Желтов. — А че ты такой напряженный? — Да нет, нормально все. — Ненормально, — качнул головой Тимофей. — Давай, рассказывай, что там не так. — Да ничего такого. — Ничего? — но менты сегодня подъезжали, спецназ, все дела. Гогу искали. — Гогу? А я здесь при чем? Ну, так никто не говорит, что ты при чем. — Ты говоришь и смотришь на меня, как будто это меня искали. — Ну, про тебя говорили. — Кто говорил? — Капитаныч. «Что он говорил?» «Что ты Гогу к себе взял? И Гогу, и Кортика, и Чубика?» «Зачем им Гога?» «Не знаю». «И где он?» «Так ты же должен знать». «Фуфло капитаныч втолкнул. Никого я к себе не брал. Да и зачем?» «Ну, не знаю. Пацаны говорят, что там у тебя реальная тема. Я бы и сам с тобой мог», — замялся Желтов. «Бывай». Тимофей шлепнул его по плечу и повернул назад. Все-таки взялись менты за Гогу, круто наехали на страж, на спецназе. Только вот не смогут они найти пацана, потому что никто не знает, где могилка его. Если только кортик с Чубиком не проговорятся. Но им-то зачем? Они убивали им за Гогу и сидеть. Конечно же, они это понимают. И все равно неспокойно на душе. Тимофей уже съехал с хаты, завтра будет новое жилье. А эту ночь можно перекантоваться и в машине. это лучше, чем париться в камере ИВС. Селиванов жил в частном доме на окраине города. Малахов подъехал к нему рано утром и еще полчаса ждал, пока откроются ворота. Когда Селиванов выехал, он без всякого стеснения перегородил ему путь. Селиванов с опаской вышел из машины. Он знал, кто такой майор Малахов, и понимал, что угрозами его не пронять. — Что-то не очень доброе утро, Роман Викторович. Малахов подошел к нему вплотную, заставив прижаться к машине. — Нормальное утро. — Веригин на солнышке сейчас жарится, а вы тут при полном параде. Артем бесцеремонно взял Селиванова за галстук, посильнее затянул на нем узел. — Работа у меня, вытягивая шею, — ответил мужчина. — А охрана где? — Какая охрана? — Наконец-то Селиванов догадался оттолкнуть Малахова. — Правда, сделал это вяло, неуверенно. «Ну, можно и за казенный счет организовать», — отступая на шаг, усмехнулся Артем. «И в камеру закрыть на железный засов, чтобы сударь не добрался». Причем здесь сударь, — разволновался Селиванов. «Ну, а кто его машину взорвал?» «Я откуда знаю?» «И кого мы ищем, не знаешь?» «Ну, ищите вы колодежного. Только зачем, не знаю». «Он машину и взорвал, по твоему приказу». «Не знаю ничего». Селиванов порывистыми движениями сорвал с себя галстук. «Правда, ничего не знаю». «Не верю», — пристально посмотрел на него Артем. Вчера он кое-что узнал. Заместитель директора охранного предприятия «Страж» поделился с ним кое-какой информацией, но полного представления о Тимофее Полуэктове Малахов так и не получил. Но отобрал его в личную охрану к Кверигину, на место приступившего закон Хазарова, и что с того? «Не взрывал я никого. А Колодежный...» «Я ему задачу не ставил». «А кто ставил? Веригин?» «Не знаю я», — отвел в сторону взгляд Селиванов. «Кто такой Полуэктов?» «Полуэктов? но ну, он сейчас у Веригина, за начальника личной охраны». «А Колодежный?» «Ну и Колодежного он к себе взял». «И где они сейчас?» «Малахов уже побывал у дома Веригина». Во дворе только собака лает, людей не слышно, ворота не открываются. Вламываться на территорию без постановления себе дороже. Тот же майор Веригин шум поднимет. Не знаю, может, в отпуск уехали. Вместе с Веригиным? Да нет, Альберт Юрьевич сам по себе. А ребят мог в Крым отпустить или в Сочи. Может, в Турцию или в Египет. Так может, или отпустил? Не знаю, мне не докладывали, мотнул головой Селиванов. Не верю. поэтому буду копать, если вдруг накопаю... Я ведь человек тихий, мирный. Но иногда совершаю ошибки, в которых потом каюсь и за тебя грех отмолю. Сначала обижу, а потом уже...» — проговорил Артем, не сводя с него глаз. «Да не надо меня обижать», — занервничал Селиванов. «Я ничего такого не сделал и за полуэктово не знаю. Ну, есть один нюанс». «Я тебя внимательно слушаю, Роман Викторович». Тимофей Пулуэктов — троюродный брат Альберта Юрьевича. Оригинально усмехнулся Малахов. Семейный хоровод в действии. Один брат криминальной полиции заправляет, другой — личной охраной, только вот не поможет это Веригину. Когда-нибудь Артем обязательно доберется до братьев и возьмет их за жабры. Доски в знакомом положении, пломбирующая ниточка на месте, не сорвана. Значит, никто кейс не выкапывал, не похищал. Шел уже третий день с тех пор, как Жанна перепрятала клад, чтобы крепче спалось. Она отошла от хозблока, за которым прятала деньги, повернулась к дому и лоб в лоб столкнулась с лёшей глаза в глаза. Он иронично улыбался, глядя на нее. — Не возьму я твои деньги. — Ты знаешь? Жанна вдруг поняла, что хочет расплакаться от обиды. Давно с ней такого не было. Жизнь с ее холодными ветрами закалила ее характер. Она научилась быть сильной женщиной. Но Леше понадобилась всего неделя, чтобы разбаловать ее. Он буквально носил ее на руках, окружил заботой и вниманием. Боялся на нее дышать, пылинки с нее сдувал. «Я хочу, чтобы ты мне доверяла. Всему свое время». «Да я понимаю, просто завтра мы едем знакомиться с мамой». «Это ты так решил?» — нахмурилась она. «А ты боишься оставить дом?» «Ну, не боюсь. Все будет в сохранности. Да я не переживаю. Переживаешь, потому и бегаешь сюда. Мама сама завтра будет». «Может, мы торопимся?» — спросила Жанна. лёша не шутил. Он реально собирался жениться на ней. И смех, и грех. Мужик он, в общем-то, неплохой, теплый, уютный. В него даже можно было влюбиться. Во всяком случае, Жанна мало-помалу шла к этому». Мы опаздываем. Леша обнял ее, прижал к себе. И так вдруг стало на душе светло и спокойно. «Да нет, торопимся. Это ты сейчас такой герой. А потом наешься, начнешь меня пинать. Не наемся. На самом деле я не была ни проституткой, ни стриптизершей. Тем более... Просто у меня была сложная жизнь. Не было у тебя ничего. У тебя всегда был только я». лёшу залихорадило от прилива чувств, и Жанна поняла, что пора спасаться бегством. «Баньку затопи», — отталкиваясь от него, — сказала она. «Да не вопрос», — окрыленно улыбнулся он, отпуская ее. лёша ушел, а она повернула назад к тайнику. Вдруг плохо смотрела, вдруг ниточка все же не на месте. Но над досками склоняться не стала, пересилила себя. «В конце концов, нужно доверять мужчине, с которым хочешь начать новую жизнь». Спиридонов постукивал пальцами по подставке метронома, который красовался у него на столе. Была у него такая привычка запускать стрелку, начиная разговор с подчиненным. Но если предстоял очень серьезный разговор, метроном оставался в покое. «Что там у тебя по колодежному?» — спросил полковник. «Не можем найти», — качнул головой Малахов, «ни колодежного, не полуэктова. Так может, действительно на курорте? А если просто на дне?» Артем немного помолчал и тихо добавил. «Могилы. Это всего лишь твои догадки. Река начинается с ручейка. Доказательства нужны. Без доказательств это все тянет на сведение счетов. Не понял? Братья Веригины перешли тебе дорогу, и ты им теперь мстишь». «Это же не ваше мнение, Александр Маркович?» — настороженно посмотрел на своего начальника Малахов. «Не важно, чье это мнение. Важно, что мне уже звонили». Спиридонов многозначительно глянул на телефон. — Понятно. — Давай, сворачивай удочки, не корми Веригина. — И Скоробову забыть, и Хазарова. — Нет у тебя доказательств. Вот когда будут, тогда и поговорим. Артем все понял, но из кабинета начальника ГУМВД выходил в тяжелом настроении. Не успел зайти к себе, как появился полковников. «Разрешите — Разрешите? — спросил он, решительно переступая порог кабинета. «Да, Вадим. Корнауха нашли. Кого?» «На самом деле, кличка у него Шпунт, но это он. Кто он? Домушника нашел?» «Даже адрес пробили», — улыбнулся полковников. «Марина уже там, за домом смотрит. Ну, поехали». Артем решительно поднялся с места. «Куда с большим интересом он отправился бы сейчас на задержание Колодежного и Полуэктова, но и Шпунт сойдет душу отвести Шпунт снимал квартиру в центре города, дверь вскрыли его же оружием. Прогалёв умел работать отмычками, правда, серьёзные замки были ему не по зубам, но с простым он справился в два счёта. В квартире было тихо, сильно воняло перегаром. На диване в гостиной спал мужчина с широким лицом и маленьким совиным носом. На левом ухе отчётливо виден был старый багровый рубец. Рядом с ним спала худосочная брюнетка. «А вот подсматривать нехорошо», — громко сказала Марина. Шпунт открыл глаза, вскочил с кровати, выдергивая из-под подушки финку. Вадим Полковников миндальничать с ним не стал. Он ударил домушника ногой, сбив его на самом взлёте, и только затем, выломав из руки нож, полез за наручниками. Брюнетка так и осталась лежать. Открыла глаза, оторвала голову от подушки, глянула сонно на Малахова и снова спать. Даже срам не догадалась прикрыть. «Не туда смотрите, товарищ майор», — с обидой в голосе проговорила Марина. «Вот куда надо смотреть!» и показала пальцем на ухо, вернее, на сережку с топазом. «Точно такая же сережка пропала у гражданки Смирновой», — громко добавила она. Брюнетка открыла глаза и, оторвав голову от подушки, возмущенно глянула на нее. А увидев, кто перед ней, стала подниматься.